Якут. У нее был очень красивый голос. Мягкий, глубокий, опасный, как река в половодье. Впрочем, Эгенеев охотно утонул бы в водах этой реки. Он вообще не понимал, каким чудом ему удавалось сохранить некоторое подобие спокойствия. Он задавал вопросы. Вроде бы правильные и уместные, но вместо того, чтобы выслушивать ответы, любовался ею. Леди Маска. Леди Химера. Недоступная звезда внезапно оказавшаяся на расстоянии вытянутой руки. Кончерри дышал ароматом ее духов, глядел в желтое дуванчиковые глаза, как бы прикоснуться к маске, как бы заглянуть под маску. Святотатство. Его звезда улыбалась, и генив от этой улыбки таял. Нельзя, невозможно. Следует взять себя в руки и работать. Она, его безумная любовь, находится под подозрением. «Господи, какая чушь! Женщину, сидящую напротив, невозможно подозревать в преступлении столь кровавом!» Дураку понятно, что она невиновна. Но, увы, в глазах начальства единственным дураком был капитан Игениев, который от чего то вдруг разом потерял все былые навыки и характерное для него здравомыслие. Вернее, начальство об этом даже не догадывалось, ибо при малейшем подозрении на нечто подобное Моментально отправила бы капитана Генеева в заслуженный отпуск. А то и куда подальше. Так уж вышло, что начальство ничего не понимает в любви. Что это его внезапное чувство можно назвать любовью. Скорее уж оно походило на полноценное умопомешательство. Вот только умопомешательства ему сейчас не хватало. Но Кончери ничего не мог с собой поделать. Он страдал. Он жаждал прикоснуться к этой женщине, завладеть её, целиком вместе с жёлтыми глазами, волосами невообразимого цвета, хрупкой живой улыбкой и чёрной проказницей маской. А она? Зачем она смотрит так, будто уже всё знает и на всё согласна? Ведьма. Чёрная леди. Кстати, она весьма весьма подходит под описание. Преславутое зеркало, про которое так долго рассказывала Инга, не произвело впечатления на Эгинеева. Ну зеркало, ну большое, ну дорогое до да безумия. Он бы в жизни не выбросил столько денег за старую вещь. Да и какой с нее толк, ежели в зеркале не отражение, а смутные тени? Что за радость любоваться на собственную кривую тень, а? Зеркало? Химера на секунду задумалась. Да. У Николая Петровича есть зеркало. Старинное и очень дорогое. И очень капризное, к тому же. Капризное? Как бы объяснить? У него есть характер. Оно показывает лишь то, что ему нравится. Понимаете? Не понимаю. Гениев и в самом деле не понимал. Как это, чтобы у вещи характер был? И как зеркало может показывать то, что нравится зеркалу? Это абсурд. Отражение либо есть, либо его нету. За все время я лишь единожды видела свое отражение. Четкое, детальное, как в обыкновенном зеркале. А потом, сколько ни смотрелось, ничего. Только звездочки и тени. Ник-ник Николай Петрович сказал, что она капризничает. И знаете, я поверила. А гениев нет. Не в том смысле, что он подвергал сомнению слова Химеры. Нет, ее нельзя было заподозрить во вранье. Врут люди. Химеры же. Кончери не знал, что делают химеры, но чувствовал, врать они точно не станут. А вот господин Аронов вполне способен. Только зачем? Для поддержания легенды о черной леди? Или цель гораздо более практична? И как все это связано с Августой Подберезенской? От вопросов голова раскалывалась. И с химеры разговаривать больше не о чем все уже обговорено, во второму кругу пошли. Но и гнев и на третий готов отправиться, лишь бы подольше с ней наедине. Пожалуй, именно из-за этого призрачного наедине он готов терпеть и головную боль, и вопросы, и даже то, что Химера, его Химера называет Аронова ник-ником. Да, она сразу поправилась на официального Николая Петровича. Но гнев заметил. И сразу разозлился, прежде всего, на собственную глупость. Потом уже на Аронова, допускающего подобную фамильярность. И на Химеру, которая подозревать любимую женщину больно и некрасиво. Любимой женщине нужно читать стихи, а не с мазохистским удовольствием расспрашивать о том, в каких отношениях она состоит с гражданином Ароновым. «Стыдно, Кончери Ивакович!» А она поняла, что вопрос задан неспроста. Вон как улыбнулась. Будто все-все про гений его знает. Про страсти его, про мыслишки подлые, про фантазии непотребные. Знает и нисколько не сердится. Определенно пора завязывать с этой беседой. Пока он не ляпнул чего-нибудь этакого. После чего либо головой в петлю, либо в отпуск по состоянию здоровья. Вы заходите, если что». Приглашает она, и Егенеев сразу понимает, что зайдет. «Просто так зайдет. Может быть, даже цветы купит. Или торт. Наверное, лучше цветы. Манекенщицы они ведь постоянно на диетах». «До свидания». «До свидания». Улыбается она, и Егенеев чувствует себя самым счастливым человеком на планете. А почему бы и нет? Чем он хуже того же Шерева? Верочка бы моментально ответила всем. Но, к счастью, Верочка сидела дома. И Евгений позволил себе помечтать. Мечтать ведь не запрещено.